Глава двадцать первая Нервы мистера Кэмпиона «Спорь со мной сколько хочешь, мамуля», — сказал мистер Кнап. «Пять дам! Это все-таки пять дам! Если эти джентльмены примут тот факт, что к новой колоде примешалась парочка старых, то и говорить будет не о чем. Вообще, мне кажется, что время пришло». «Верно», — подтвердил мистер Лак. «Сниму-ка я свои ботинки». Настроения в маленькой комнате, постепенно ухудшавшиеся последние пару часов, теперь переменились. Мистер Барбер смирился со своей печальной участью лишь после нескольких безуспешных попыток откланяться. Миссис Кнап бдела за ним коршуном. Марлоу и Джайлз вскочили на ноги, готовые наконец-то ринуться в бой, пока миссис Кнап бесстыдно сгребала свой выигрыш. Теперь, ввиду приближавшегося момента, Лак и мистер Кнап приняли руководство операции с видом профессионалов. Кнап добыл пару дубинок и выдал Марлоу с Джайлзом хорошо продуманные инструкции. «Бейте легонько за ухом, или над ним, или выше. Главное, уверенно и точно». По предложению мистера Кнапа все сняли пальто. Заговорщики все яснее осознавали, какое серьезное дело им предстоит. Кемпион снял очки. Без них я вижу гораздо лучше, и стал переобуваться. Мамуля мистера Кнаппа с кошачьей грацией и бесшумностью раздала всем резиновые ботинки, кружки рома и воды. «Теперь слушайте», — сказал ее сын, когда все были готовы. «Пойдем тихо и осторожно, не торопясь, не оступаясь. Пригибайте головы как можно ниже. Внутрь первым зайду я. У меня самая легкая поступь, и я знаю планировку дома». Затем я выйду, опишу вам обстановку, а дальше пускай командует Берти. «А что же буду делать я?» — спросил мистер Барбер, застывший у порога. «Я бы мог. Вы останетесь со мной, дорогуша, пока они не вернутся». Позади него возникла миссис Кнап и обнажила все пять своих зубов в ослепительной улыбке. «Вы ведь составите мне компанию, милый мой?» и она с нежнейшей настойчивостью потащила несчастного турка на прежнее место. «Итак, я пойду первым», — продолжил мистер Кнап. «Берти вторым. После него идете вы двое, замыкает лак. Не забудьте, ступать мягко, на плитку особенно. Услышите мой свист, замрите, не дыша, и лягте как можно бесшумнее. Итак, все готовы?» «Пой, жаворонок, пой», — пробормотал мистер Кэмпион. «Настал прекрасный день!» Мистер Кнап осторожно открыл окно и вылез на карниз. После минуты напряженного ожидания они услышали его шепот. «Все чисто! Пошли!» «Берегитесь шипованной ограды внизу!» — хрипло сказал мистер Лак, стоя позади всех. «Лезьте осторожнее!» Ночь была ясной, но безлунной. Народ гулял где-то вдали, оттуда же доносился гул городского транспорта. Почти все окна, попадавшиеся на пути, были темными, как и предсказывал мистер Кнап. Впереди, на востоке, небо озаряли огни Лондона. В теплом воздухе смешивались ароматы большого города. Запах фруктов, отдушка пудры, пары бензина и пыль, не слишком угнетая обоняние. После первых головокружительных 20 футов карниза идти стало уже не так страшно, как неудобно. Мистер Кнап развернул складную лестницу, которой он явно пользовался частенько, настолько ловко он с нею обращался. По ней они взобрались с лежавших ниже крыш магазинов на плоские свинцовые крыши домов Беверли Гарденс. Замыкавший группу мистер Лак оставил лестницу болтаться, чтобы уже не возиться с ней на обратном пути. Путешествие было не лишено острых ощущений». Когда мистер Кнап легко соскользнул на крышу второго дома, ворчливый голос какой-то старухи крикнул в открытое окно. «Кто это там?» «Лондонская телефонная служба, мэм! Аварийная бригада! Прокладываем провода!» Веселый тон мистера Кнапа не всполошил бы самого большого скептика. Из темноты послышалось удовлетворенное ворчание, и они снова двинулись вперед. По лицу Джайлза градом катил пот. И он, и Марлоу были законопослушными гражданами своих стран. И если бы имя не двигал глубоко личный мотив, ни один из них и не подумал бы присоединиться к этой авантюре. — Нам нужен следующий дом, — пробормотал мистер Кнап и резко остановился, чуть не столкнув вниз Кэмпиона. — Смотри, нас чуть ли не приглашают, — указал он на широко распахнутый люк на крыше. Мистер Кнап сунул в люк фонарик и лениво поводил лучом по темной комнате. Похоже, это была студия. Маленький кружок света замер на боковом столике, где рядом с телефоном стояли графин и сифон. «Какая жалость, что у нас нет немного свободного времени», — заметил он небрежно. «Боюсь, в доме по соседству нам будет некогда поживиться». Один за другим они перелезли через узкий каменный парапет, разделявший две крыши. «Осторожно, осторожно!» — шептал мистер Кнап, пока два неопытных взломщика нервно преодолевали преграду. — Головы ниже! — Ну вот мы и пришли! — продолжил он, обращаясь к Кэмпиону. — Я, собственно, здесь раньше не был, но у меня дома лежит прекрасный бинокль, сувенир от одного полковника. Я всегда чувствовал, что он бы и сам мне его подарил. Как думаете, резать алмазом или попробовать отмычки? — Давайте алмазом, — сказал мистер Лак. «Меньше шума. Внизу никого нет. Это точно нужный дом». «Не накаркай!» — буркнул мистер Кнап, и его ловкие опытные руки взялись за работу. Подельники с огромным напряжением наблюдали, как он при помощи резиновой присоски вытащил кусок стекла, сунул руку в получившееся отверстие и, подняв защелку, осторожно толкнул окно. В доме было темно и тихо. «Света не вижу», — сообщил мистер Лак, изучив с крыши обе стороны дома. «Лезьте, Тос. Я прослежу, чтобы вас похоронили по высшему разряду». Мистер Кнап внимательно осмотрел комнату под собой, и та показалась ему пустующей. Крепко схватившись за оконную раму, он изящно и бесшумно спрыгнул на пол. «Пригнитесь», — приказал Лак. «Мы не знаем, что нас ждет. Будьте готовы удирать при первых признаках шума». Из комнаты под ними раздался тихий щелчок, и свет фонарика мистера Кнаппа исчез. Они ждали, прислушиваясь к малейшим шорохам изнутри безмолвного дома. Нервы были натянуты до предела, а минуты тянулись мучительно медленно. Но мистер Кнап все не возвращался. Наконец даже Лак начал ерзать от беспокойства. — То с из тех, кто стал бы бестолку там слоняться, — нервно пробормотал он. Марлоу и Джайлз приблизились к окну. «Нам нельзя пойти туда и поискать его», — спросил последний. «Стойте, где стоите!» — тихонько рыкнул мистер Лак. Кэмпион, как раз склонившийся над темным квадратным люком, вдруг отпрянул и прошептал. «Слышу!» Компания замерла. Все затаили дыхание. Наконец из темноты раздался шепот, вызвавший у них прилив облегчения. «Подай-ка мне руку, приятель!» Руки Лагга и Кэмпиона тут же потянулись вниз, и в следующий момент мистер Кнап с ловкостью примата вскарабкался к ним на крышу. Все сразу заметили, как тяжко ему дышать. — Лягте, лягте, — сказал мистер Лагг. — Не стойте. Теперь они лежали плашмя на крыше. Джайлз видел написанное на лице мистера Кнаппа потрясение. — Все верно. Она там! — пропищал он от чего то пугающе тихо, что вновь разожгло в них опасения. Марлоу подполз ближе, Кэмпион у окна заметно напрягся. «Они держат ее этажом ниже. Я их не сразу нашел. Парень с рыжей бородой сидит один в комнате, похожей на гостиную. На втором этаже я слышал странные булькающие звуки. А еще там есть длинная комната в ширину всего фасада. Там над дверью оконца, но оно было занавешено. Пришлось пододвинуть стул, чтобы увидеть, что там внутри». На миг он замолчал и продолжил уже на пару тонов ниже их там шестеро или семеро на вид ну сущие мерзавцы среди них айки тот и пара его приятелей посреди комнаты стоит длинный стол на одном его конце сидит ваша девушка привязанная к стулу они допрашивают ее все по очереди это такой старый полицейский метод «А на другом конце стола этот мелкий грязный Роппи с удочкой в руке. На конце лески то ли игла, то ли что-то похожее. И он размахивает ею перед лицом у бедняжки. Я видел у нее царапины. Больно смотреть». Как только липкий холодок сошел со спин его слушателей, каждый отреагировал на историю в своей манере. «Лак и кемпион, не хуже мистера Кнаппа, знали, с какими негодяями им придется иметь дело». и реагировали сдержаннее, а вот Джайлз и Марлоу могли думать лишь о том, что девушка, которая была им чрезвычайно дорога, прямо сейчас подвергается изощренной пытке. Так что именно эти двое, бычьей поступью, бросились к чердачному окну и вломились в дом, прежде чем трое опытных взломщиков успели их задержать. Лак и Кнап вцепились друг в друга. «Что, бежим?» — нервно вопросил Кнап. «Эти-то уже не жильцы!» Даже грозный Лак колебался. Его опыт подсказывал, что затевать стычку там, внизу, будет слишком опасно. «Что это было?» — почти вскричал уже дошедший до ручки Кнап. Вовремя обернувшись, они с Лагом увидели, как тонкая фигура бесшумно перелезает через перила на соседнюю крышу. «Это Берти!» — бросил мистер Кнап. «Глядите-ка, сбежал!» Верный Лак был потрясен до глубины души. Шум внизу внезапно перешел в рев нескольких голосов, и тогда он сцапал своего приятеля за воротник и сунул в чердачное окно. «Вперед! Нервничать времени нет! Видывал я такое на войне! Теперь бы только своих не потерять! Давай, надо соорудить подъем для тех, кто сможет оттуда улизнуть! Говорил же я, нечего работать с дилетантами! Кто последний, тот запирает двери. Невероятно резво Лак метался по чердаку и подтаскивал всякий хлам, коробки и стулья поближе к окну, чтобы облегчить побег остальным. Где-то внизу раздался крик Бидди, и именно это заставило Лага вспомнить, что в глубине его черствого сердца жил настоящий рыцарь. — Идем, Тос, — сказал он. — Такого ада мы еще не видели, и в этот раз я даже ни при чем.